Глава четырнадцатая. Матвей. У каждого человека есть выбор, сын мой Врацек, делать добро или делать зло. Василь Вивчар мог выкинуть проклятый пергамент и разбить горшочек с зельем, но он выполнил задание до конца и получил деньги за работу. После этого Василь стал мрачным, нелюдимым и еще более злым. Я поначалу думал, что записанная на пергаменте просто ведьматская шутка, но однажды в мою усадьбу ворвался ежед Ганский с пятью десятью своими людьми и перебил всю мою дворовую челядь, разграбил мой дом, а меня самого связал и перекинул на круп лошади. Тогда я понял, что проклятие сбывается. Василь был с ним, но со мной разговаривать не стал. Я оказался в подвале Ежедганского, избитый, голодный, связанный. Меня почти не кормили, а Ежедганский требовал выкуп с моих родственников, угрожая меня убить. Я думал, что жизнь моя закончится в подвале, и это было страшной местью ведьм. Василь не вспоминал о нашей с ним дружбе и о том, как служил отцу Теодору и церкви, выполняя святое дело. «Однажды ко мне в камеру пришел лохматый грязный мужик» и, меняя мое отхожее ведро, положил на скамью пергамент. «Велел вам передать отец Теодор», — тихо проговорил мужик, поднял голову и пристально глянул на меня. Я узнал холопа Панаса, служившего при церкви всех святых. Едва он ушел, как в руках моих оказался пергамент, и я узнал его. Страшное желание, записанные ведьмой, который выполнял Василь Вивчар. «Хочу, чтобы Станешек Дганский свалился с лошади», — прочитал я первые строки, и меня охватил ужас. Рядом со свитком стояла чернильница, и я понял, что надо сделать. У меня появилась возможность освободиться, надо было лишь записать свое желание, и я записал. Просидев в темнице много дней и ночей, я плохо соображал и писал первое, что придет в голову, Мне не следовало этого делать, но соблазн получить желаемое был слишком велик. Я хотел свободы, денег, могущества, жену и детей. Едва я поставил последнюю точку и свернул пергамент, как почувствовал невероятную радость. И, взглянув через решетку на голубое небо, такое далекое и желанное, понял, что скоро буду свободен. Так и случилось. Василь Вивчар освободил меня и договорился с графом Потоцким, чтобы мои владения были увеличены. Я взял в жены родовитую девушку с приданным, и она родила тебя, врацек, и твоих сестер. Род левандовских стал богатым, сильным и могущественным благодаря желанной. Когда пергамент закончился, я сделал книгу со страницами, чтобы можно было записывать в ней свои желания. Именно я — Завершил создание желанной. Матвей вскочил и прошелся по хижине быстрым шагом Ероша Волосы. «Итак, это история его предка, родоначальника левандовских Так вот, чьи письма он читал. Вот кому обязана своим существованием желанная». Действительно, Стефан левандовский тот самый первый Стефан левандовский положил начало страшному проклятию, которое живо до сих пор. Матвей залпом выпил кружку воды и сел читать дальше. Ему оставалось одно, последнее письмо. «Проклятие рода вивчаров началось с моих желаний, которые я записал на пергаменте». «После меня в желанной писали два младших брата Богданец, а потом книга, которую я сшил собственными руками, перешла к другим людям. Только вартовые знали об этой книге, только они могли записывать свои желания. Так распорядился отец Теодор. «Это ведьминское проклятие», — сказал он, — «но мы обратим его в добрые дела». «Пусть книга остается у Вартовых, и лишь они смогут записать свои праведные желания. Только они могут просить Василя Вивчара и его потомков о том, чтобы он помогал. И пусть Василь Вивчар и его потомки всегда помогают Вартовым». Так велел отец Теодор. «Но когда я пришел к отцу Теодору на исповедь, мне он сказал еще кое-что». Нечистый дух стоит за желанной. Это проклятие ведьм, и если книга попадет в руки злого человека, то Василь Вивчар будет выполнять желания злого человека. Любые желания будет выполнять Василь Вивчар, а после его сын, родившийся недавно, а после сын его сына, Из века в век будет передаваться это проклятие. Из века в век будет тот, кто выполняет желание. Что же делать Василию Вивчару? как ему освободиться, спросил я? Только мужчина из рода Левандовских сможет освободить того, кто выполняет желание. «Ты записал три желания. Запиши последнее, четвертое желание. Запиши, что желаешь сразиться с духом желанной. Если ты сумеешь одолеть духа желанной и не умереть, тогда род Вивчаров станет свободным. О том, как освободить Василя Вивчара, записано в самой книге», сказал мне отец Теодор. «Ничего такого в ней нет», — возразил я. «Бог открыл мне, что ведьма записала там свое желание. Огонь поможет тебе прочесть его», — сказал мне отец Теодор. «Бойся записывать четвертое желание в книгу, мой сын, и своим детям заповедай, потому что для левандовских четвертое желание всегда будет одно и то же. Что бы ты ни записал, к тебе придет дух желанный, и ты должен будешь его убить». «Человеку не под силу сразиться с нечистым духом, и это погубит нас, мой мальчик. Я не смог одолеть это зло и не записал свое последнее желание. Не записывай и ты. Пусть книга хранится у нас, не давай ей попасть в злые руки. Только Ливандовские способны когда-нибудь остановить зло, поэтому храни книгу желанную и никому не отдавай, не записывай в ней свои желания и не отдавай в чужие руки» как зеницу ока храни желанную сын мой вврацик да прибудет со всеми нами бог стефан левандовский четвертое желание и оно неизменно сражение с духом желанной но как с ним сразиться матвей еще раз перечитал последнее письмо и задумался огонь поможет прочесть желание ведьмы записанные на пергаменте Кинуть свиток в огонь? Матвей осторожно попробовал оторвать уголочек от одной из страниц желанной, чтобы бросить в печку, но едва потянул желтую старую бумагу, как по руке пробежала судорога, пальцы онемели, и пришлось поспешно отдернуть руку, желанное умело защищать себя. Тогда как прочесть? Матвей стоял перед печью, таращаясь на догорающее пламя. И вдруг услышал мягкий кошачий голос. «Огонь поможет прочесть потомок ведьмака, но это не значит, что надо сжигать. Что еще можно сделать с помощью огня? Это же так просто!» Желтые круглые глаза блеснули в темноте, как яркие золотые монеты, и кошачья голова появилась из мрачного угла — а после и сам скарбник, потягиваясь и облизываясь, выбрался на середину хижины. «Что ты здесь делаешь?» — удивился Матвей. «Пришел предупредить, что Марьян уже идет по твоему следу. У него на шее серебряный крестик, но он не сможет сдержать вековое ведьминское проклятие. Я должен тебя защитить, мальчик». «Прочти над огнем книгу, нагревая страницу, и запиши свое последнее желание. Быстро, пока ты жив!» Матвей схватил книгу и кинулся к устью печи, распахнул пошире железную дверцу и протянул книгу к огню. Он раскрыл ее, отделил переднюю страницу и стал нагревать над серыми углями, все еще вспыхивающими яркими искрами». Обмороженная кожа на руках ужасно болела, но Матвей терпел. Терпел до тех пор, пока на странице не начал проявляться текст, написанный поперек старых букв. Ведьма написала поперек старого пергамента, и ее коричневые большие буквы проступили поверх мелкого почерка. «Хочу, чтобы пан левандовский записал свое последнее желание», и тогда проклятие будет разрушено. Хочу, чтобы пан Левандовский сразился с духом, выполняющим желания. Пусть одолеет того, в кого вселится, выполняющий желания. Если сумеет одолеть, проклятие вивчаров падет. Если же погибнет в сражении, то род Ливандовских прервется, а вивчары будут прокляты навеки». «Значит, выжить должен только один — или Вивчар, или левандовский Но мне не одолеть Марьяна. Он умелый воин и срубит мне голову в первые же секунды», — пробормотал Матвей, устало опускаясь на скамью. «А с одержимым Марьяном и сражаться не стоит. Я запишу лишь одно свое желание — чтобы Мирослава осталась живой. Дурак, ты все равно умрешь. Так почему бы не сделать доброе дело?» «Твой прадед хотел бы этого», — прозвучал мурлыкающий голос скарбника. «Мой прадед сам не отважился на такое», — пожал плечами Матвей. «Ты не прочел внимательно текст, мальчик. Ты всегда упускаешь самое главное. Что написали ведьмы, мальчик?» «Я ничего не упускаю», — заорал Матвей. «Я прочитал внимательно, тут все ясно». «Пусть одолеет того, в кого вселится выполняющий желания промурлыкал котяра еще более ласковым голосом. «Марьян! Это в него вселяется выполняющий желание! Я должен одолеть Марьяна и убить его! Думаешь, Мирослава скажет мне спасибо за то, что я убил ее парня? Или она скажет спасибо Марьяну, когда он убьет меня?» «Ты снова говоришь как дурак!» «Того, в кого вселится выполняющий желание, можешь определить...» «Ты. У колодца силы. У тебя нет карты колодца силы?» Так пусть Марьян принесет ее тебе, и пусть сражение произойдет у колодца силы. Ты сможешь заставить духа вселиться в того или то, что тебе будет удобно, хоть в дворовую кошку. Ты вартовый, ты хранитель колодца, ты тот, кто управляет потусторонними силами, так возьми власть в свои руки, мальчик. Последние слова растеклись в тишине, как капли молока, и голос скарбника утих. Матвей какое-то время посидел около огня, а после поднялся, положил желанную на стол и раскрыл на той странице, где были записаны его желания. Он сделает это ради Мирославы. Она останется живой и будет счастлива с Марьяном, даже если Матвей погибнет. Сделать что-то доброе ради любимого человека легко на самом деле. Куда он положил прадедову мазь от ожогов? Вот она коробочка. И вот черная сажа у печи. Сделать краску для глаз и подвести четкими черными линиями. Сделать крупные черные линии, создающие новый облик. Посмотреть на свое отражение в зеркале, на блестящие разные глаза, на твердую линию губ, на широкие скулы. Он это сделает ради Мирославы. Простой карандаш так легко лег в ладонь, словно ждал этого момента. Тонкий грифель оставил четкие следы на старой пристарой и трижды проклятой бумаге. «Хочу, чтобы Марьян Вивчар принес мне карту подземелья под старой польской аптекой, где находится колодец силы». «Хочу сразиться с тем, в кого вселиться выполняющий желание и одолеть его». «Вот и все. Дело сделано. Где там медвежий плащ его прадеда?»